Гурни быстро овладел нехитрым управлением. Во всяком случае, он знал, что надо нажать, чтобы тронуться с места, остановиться, повернуться налево или направо, включить прожектора, и он был очень доволен собой. Воп! Падла. Знай нашинских. Ещё быстрее он научился полить из крупнокалиберного пулемёта, что торчал из башенки. Не такое уж сложно это было дело. Гурни высадил в пустоту ни одну очередь, прежде чем успокоился и заявил: "Ну, Что ещё тут возникать будет? Возникать перечить или как-то ещё выражать своё недовольство или даже недоверие, никто, естественно, не посмел. Шентрапа сидел тихо, глядя на Гурыню как на бога. То-та удовлетворился Гурыня. Он никому не хотел подпускать к управлению, не желая делиться опытом, но всё-таки показал Скорпиону Баги, как стрелять из пулемёта. Тот с третьего раза понял и принялся без передых ужать нагошетку. Гура не дал ему подзатыльник. Я тебя подлобучу экономией, сказал он коротко и понятно. Свет фар прожекторов выхватывал пространство метров на двести, а может и на двести пятьдесят. Беда была в том, что все это пространство состояло из одной огромной в поперечнике и, видимо, бесконечной в длину полости, что заключалось внутри трубы. И как они умудрились провалиться сюда? Гурыня ничего не понимал. Он поглядывал наверх, но и там не было следов даже дыры, не говоря уже о провале. Нет, видимо, они не просто провалились, а соскользнули, съехали по какому-то спуску, а потом уже грохнулись вниз. И новое объяснение Гурыне пришедшему не находил. Но он и не очень-то искал объяснений. Он внутри ликовал и был весьма доволен собой. Ещё бы, ведь машину-то они всё-таки захватили. А на синяки и шишки да наплевать. Ну что, падла, вперёд! Вперёд! Евижал плешак Грам было, очарованный вожаком. Разобраться бы, понимаешь. Внёс смуту бага, почёсывая нос и ожидая очевидного тумака. Ведь непонятное дело. Вперёд, неуверенно провозгласил Лопохидью. Гурыня нажал чего надо, потянул на себя палку с набалдашником, врубил фары на полную мощь, и они рванулись вперёд. Чтобы не оглохнуть от жуткого грохота сотрясающего полую траву, они задраили наглухо люки. Стало вполне терпимо. Машину трясло, подкидывало, один раз её чуть не перевернуло на повороте. Но Гурыня был не лыком шит. В последний миг он успел вывернуть броневик из запасного виража и удержал его. Вперед, падло! В восторге орал он. Его азарт и безбашенность заразили остальных. Они орали, визжали, хлопали друг друга по плечам и спинам. Но при всем при этом Скорпион Бага был на страже. Он не отрывался от окуляров, придерживал средней лапой кошетку, чтобы в случае чего. Кто это? спросил Грам был удивлённо, когда они промчались мимо трёх смутных теней, вжавшихся в боковину трубы, ни дюк, ни бага теней не заметили. Да хрен их знает, отозвался Бурыня. Он произнёс это очень уверенно, даже слишком. Ему самому показалось, что одна из теней была удивительно похожа на трёхногого инвалида Хренаредьева. Но мало ли что могло показаться. Гурыня не собирался останавливаться. Это тебе, мерещится, плешак, заявил он тверже. Ты часом вообще не тряхнутый? Да ладно, чего там? Показалось, значится. Перепугался грамбыла и решил больше не затрагивать эту тему. Все путем, сказал Гурыня, мы им всем падла покажем. Попадись они нам только, верно? Верно-то, но верно. Снова засомневался Бага. Да вот куда понимаешь нас эта кишка выведет! Тут бы надо обмозговать! Молчать! – прошипел Гурыня. – Это что? Бунт? Все перепугались и замолкли. Знали, с Гурыней лучше не связываться. В конце концов, есть же у него какой-то план. Никаких планов у Гурыни не было, но он был переполнен решимостью. Мы их всех падло. Гнали на предельной скорости. Труба казалась бесконечной. Лапаухова Дюка растреснуло и укачало, пришлось ему лезть в дальний конец машины. Там его долго имучить нарвало. Но никто не обращал на Дюка никакого внимания. Скорпион Бага уже трижды ударялся в башку о верхнюю переборку, три шишки украшали его голый череп. Гуры не пребывал в упоении. Ночи из полтора часа пути. Он начал скисать. Сделали остановку, маленький привал. Лапаухова дюка рвало его на привали. Ничего он с собой поделать не мог. Гуры не даже дал ему пинка и прогнал подальше от компании, чтобы воздуха не поганил. Труба вместе привала была точно такой же, как и там, где они провалились. Никаких ориентиров, никаких примет, ни хрена. Их пожрать бы сейчас, понимаешь? – сказал Багас-Корпион. И тут же на его голой башке начала вырастать четвертая шишка. Гурине треснул багу железякой, с которой уже не расставался. Уже помечтать нельзя, что ли? Заныл скорпион. Гурине вспомнил про кресинную ножку, лежавшую в кармане комбинезона, вытащил ее и по братски дал полезать пососать каждому, начиная с восторженного и хилого плешака Грамбылы. Бага умудрился слизнуть все мясо с костей, но Гурине не стал его ругать. Взял косточку и в 2 секунды схрумкал её, перетерев своими кривыми, но крепкими зубами. Настроение немного поднялось. Ну что, рванули, чтоль? И они рванули. Да так рванули, что труба ещё долго выла, гудела и взад, ты назад, ты нанес ей как километров. Куры не выжималось из машины, всё, на что она была способна.